Душа обретает крылья. Время шло. Наконец доктор разрешил пострадавшей выходить на непродолжительные прогулки, но с передышками на скамье. Сначала поблизости у дома, потом в парк, который некогда был создан и облагорожен самим бароном Кэмпбеллом вместе с помощниками и садовниками, благо масштабы территории позволяли. Хозяин имения любил это место. Здесь он провёл лучшие годы своей жизни. Дома отец леди Камиллы отдыхал душой. Ко всему, что его окружало, относился с любовью и с удовольствием выкраивал время для ухода за растениями и достопримечательностями имения. На всех прогулках леди Камиллу сопровождал верный страж — сэр Уизли. И на сей раз он не доверил никому эту миссию. Молодые люди медленно прогуливались вдоль аллей — Иногда миссис Кэмпбелл останавливалась и присаживалась на удобную скамью немного отдохнуть. Женщина пока что ощущала трудности при передвижении. Под руку с сэром Уизли она заново осваивала знакомые, любимые с детства аллеи, лужайки, приближалась к прудику с кувшинками и лебедями. Этот пруд больше походил на маленькое озерцо, окружённое красивой и пышной растительностью. Здесь хорошо дышалось думалось мечталось Само место располагало к уединению. Камила в детстве часто гуляла у пруда, вела неспешный разговор с водной гладью, словно перед девочкой являлось волшебное, бесконечное пространство. В любой момент из глубины бездны могла подняться царица водной стихии. Камила представляла себе, что гостья заговорит с ней, ответит на вопросы и откроет ей все секреты и тайны. Вода завораживала маленькую фантазерку, и она делилась с ней своими мечтами. Вот и сейчас, приблизившись к ромке, разделяющей берег и воду, леди Камилла полной грудью вдохнула терпкий запах старых лип и, закрыв глаза, произнесла. «Боже мой, как же легко здесь дышится! Я так люблю бывать в этом месте. После долгой разлуки этот неповторимый кусочек большого парка мне видится благословенным». Душа распахивает свои объятия, я впитываю чистейший воздух, меня наполняют живительные силы и чувствую, как оживаю. Дорогая моя леди Камилла, вы такая живая, такая родная и такая нежная. Что поделаешь, в вашей жизни наступил другой период. Вы вынуждены оторваны от своей профессиональной деятельности, не выезжали в театр, балы, на прогулки, утратили возможность отдохнуть на природе. Но теперь всё налаживается. и Я не сомневаюсь, скоро вы полностью вернётесь в строй. Дорогой сэр Уизли, я уже ничего не загадываю. Живу надеждой, что моё состояние полностью наладится. Возможно, ещё поработаю, принесу людям пользу и буду во всех отношениях чувствовать себя хорошо. И что немаловажно, мои ножки вновь побегут. Всё так и будет, и очень скоро. Не сомневайтесь, сами видите. Прогресс лицо Вы уже выходите на прогулку в парк. Всё наладится, не сомневайтесь. Я за время болезни растеряла всех своих клиентов. Не соглашусь. Люди спрашивали о вас постоянно. Приезжали, желая навестить, но доктор не советовал их впускать, чтобы не утомлять вас. До них дошли слухи о том, что вы во время болезни не трудитесь. Наберутся терпения и подождут. Соседи справлялись у моей матушки, не знает ли она ваш адрес и как можно с вами встретиться. Матушка ответила, что следует немного подождать и потерпеть, вы временно не принимаете клиентов. Думаю, на балах и приемах ваши старые клиенты давно всем рассказали, что вы нездоровы. И якобы расспрашивали соседи о вас, когда случилась эта неприятность. Не представляете, как я себя бронил, корил, что не досмотрел за скакуном. Хозяин лошадей меня заверил, что у него самые отборные и подготовленные питомцы «Не броните себя, прошу вас, чему быть того не миновать, все то в прошлом Пойдемте кто из скамье, посидим немного, я устала Куда скажете?» «Загадывать ничего не хочу, об одном мечтаю Поскорее обрести все утраченное в результате травмы и вновь стать независимой» А то все вокруг меня суетятся, заботятся, трудятся, только я одна отлеживаюсь. Не привыкла я так жить. Вы зря тревожитесь об этом. Всем в радость помогать вам и ускорять ваше выздоровление. Где это видано? Доктор каждый день приезжает и подолгу проводит время возле меня. Вы знаете, сколько у него клиентов, а он заботится обо мне и тратит свое драгоценное время». Во-первых, домашний доктор несёт ответственность за вас, поскольку он знавал вашего батюшку и матушку, много лет был вхож в ваш дом, естественно, не может равнодушно относиться к вам. Не вините себя, дорогая. Люди близкие призваны помогать, особенно в беде. Я благодарна всем, кто рядом со мной. Для меня они родные люди, и ближе их никого в живых не осталось. Давайте пройдёмся ещё немного и вернёмся в дом. Ветрено. — Да, конечно, я подчиняюсь.